У мадам Грюнлих были густые пепельные волосы, расчесанные на прямой пробор, подобранные над изящными маленькими ушами и скрепленные на макушке черепаховым гребнем. Серо-голубые, по-прежнему наивные и кроткие глаза, хорошенькая верхняя губка, тонкий овал и нежный цвет лица. В ушах у нее были длинные и очень нарядные золотые серьги, по форме несколько напоминавшие те, что носила еще ее бабушка. Свободный жакет из легкого темного шелка с атласными отворотами и прозрачными кружевными погончиками на плечах придавал восхитительную мягкость ее фигуре. Как мы уже говорили, то не пребывала в превосходном расположении духа. И по четвергам, когда к обеду собирались консул Буденброк и дамы Буденброк с Брейтонштрассе, консул Крегер, Клотильда, Зеземи Вейхброд и Эрика с упоением рассказывала о Мюнхене, пиве, клёцках, о художнике, пожелавшим писать её портрет, и о придворных каретах, которые произвели на неё сильнейшее впечатление. Вскользь упоминала она и о господине Перманедере, А в тех случаях, когда Пфифи Буденброк язвительно замечала, что поездка хоть и была занимательна, но практически к результатов, видимо, не дала, госпожа грюнлих с невыразимым достоинством, пропуская ее слова мимо ушей, высоко вскидывала голову и при этом все-таки старалась прижать подбородок к груди. В последнее время у нее появилась привычка. Едва только звон колокольчика огласит «дом», выбегать на площадку лестницы и смотреть, кто пришел. Что бы это могло значить? Ответить на такой вопрос могла только Ида Юнгман, воспитательница и долголетняя поверенная всех тайн Тони, время от времени шептавшая ей, «Тони, деточка, вот увидишь, он приедет. Кому же охота быть дураком?» Все домашние невольно испытывали благодарность к Тоне, возвратившиеся из Мюнхена, такой веселый. Атмосфера в доме настоятельно требовала разрядки, главным образом потому, что отношения между главой фирмы и его младшим братом с течением времени не только не улучшались, но, к несчастью, становились все хуже и хуже. Консульше, с тоской наблюдавшей за этой рознью и всячески старавшейся примирить сыновей, приходилось очень нелегко. На ее просьбы не пренебрегать занятиями в конторе Христиан отвечал рассеянным молчанием, а напоминание Томаса выслушивал серьезно, с видом тревожным, задумчивым и явно пристыженным, после чего несколько дней более или менее усердно занимался английской корреспонденцией. Но в старшем брате неуклонно росло гневное презрение к младшему, усиливавшиеся еще от того что христиан на проявление этих чувств отвечал только задумчиво блуждающим взглядом не делая даже слабой попытки оправдаться напряженная работа томаса и состояние его нервной системы не позволяли ему участливо или хотя бы спокойно выслушивать подробнейшие сообщения христиана о много различных симптомах его болезни В разговоре с матерью и сестрой он характеризовал эти жалобы как дурацкое следствие гнусной привычки копаться в себе. Мука. Изнуряющая мука в левой ноге христиана поддалась наконец лечению и утихла уже довольно давно, но затрудненное глотание иногда давало знать о себе во время еды. А теперь к нему присоединились еще и приступы удушья, заболевания астматического характера. Христиан в течение нескольких недель считал, что у него туберкулез легкий, и морщенос силился объяснить своим домашним, в чем состоит это заболевание и каковы его симптомы. На совет был призван доктор Грабов он установил, что сердце и легкие христиана работают вполне исправно. Временные же перебои дыхания объяснял вялостью некоторых мышц и для облегчения недуга предписал, во-первых, пользование веером, а во-вторых, зеленоватый порошок, который надо было зажечь и затем вдыхать его дым. Веером христиан обмахивался даже в конторе и на недовольное замечание брата отвечал — что Вальпараиса жара вынуждала каждого служащего держать при себе веер. Джонни Тендерстром, например, боже милостивый. Но однажды, когда Кристиан сначала долго и беспокойно ерзал на своем конторском кресле, а потом вытащил из кармана упомянутый порошок, и все помещение наполнилось вонючим чадом, так что некоторые служащие отчаянно закашлялись, А господин Маркус даже побледнел. Произошел взрыв, открытый скандал, ужасное столкновение, которое привело бы к немедленному разрыву между братьями, если бы не вмешательство консульши, еще раз настойчиво призвавшей сыновей к сдержанности и терпимости. Но этого мало. Жизнь, которую Христиан вел вне дома, в тесном общении с Андреасом Гизике, своим однокашником, еще больше раздражала консула. Он не был ни брюзгой, ни моралистом и хорошо помнил грешки своей собственной молодости. Он знал также, что родной его город, торговый приморский город, по улицам которого, постукивает росточками, разгуливали почтенные бюргеры с безупречно честными минами, отнюдь не был пристанищем высокой добродетели. За долгие часы, проведенные в конторе, здесь вознаграждали себя не только добрым вином и добротными кушаньями, но все эти вольности поведения прикрывал густой покров степенности и благоприличия адвокат Гизике принадлежал не только к тем «ученым» в кавычках, которые охотно приспособились к образу жизни местных коммерсантов, однако он, подобно остальным городским жуирам, умел соблюдать необходимую благопристойность, не попадал в неприятные истории и сохранял в безупречной чистоте свое деловое и политическое имя. Только что была объявлена его помолвка с дочерью консула хунауса а это значило, что ему обеспечено богатое приданное и прочное положение в высшем обществе. Гизике с подчеркнутым интересом занимался делами города. Поговаривали даже, что он метит в Рацгерры, а со временем может быть и на бургомистерское кресло старого доктора Эвердика. Друг его, Христиан Буденброк, тот самый, что некогда решительным шагом приблизился к мадемуазель Мэр Гранж и со словами «О, как вы играли!» преподнес ей букет, Христиан Буденброк, вследствие своего характера или долгих скитаний по свету, сделался человеком куда более наивного, беспечного склада и в сердечных делах, так же, как и во всех других, был не склонен обуздывать свои чувства, соблюдать скромность и заботиться о сохранении собственного достоинства. Так, например, над его связью с одной из статисток летнего театра потешался весь город, и госпожа штут с Глокенгиссерштрассе, та самая, что вращалась в высших кругах, рассказывала всем дамам, выражавшим готовность ее слушать, о том, что Кришина среди белого дня «Видели на улице? Стой! И стиволи!» Но это еще полбеды. Простодушные и скептические горожане не любили всерьез возмущаться и морализировать. Христиан Бутенброк, как, пожалуй, Петер Дельман, которого полный развал его торгового дела толкал на такие же сумасбродства, слыли забавнейшими людьми, и в мужской компании были просто незаменимы. Но всерьез их не принимали, и по серьезным поводам к ним не обращались. Примечательно, что в городе, в клубе, на бирже и в порту их звали просто по именам – Кришан и Петер. А людям злонамеренным, например, Хагенштремом, Никто не возбранял смеяться не только над рассказами и остротами Кришина, но и над ним самим. Христиан об этом попросту не думал, или, по свойству своего характера, после нескольких минут крайне тревожных размышлений переставал думать. Но его брат, консул, это знал, как знал и то, что Христиан обнажает перед недоброжелателями Буденброков все их уязвимые места, а уязвимых мест, увы, было немало. Эвердикам Буденброки приходились очень дальними родственниками, а после смерти бургомистра это родство неминуемо должно было потерять всякую цену. Крегеры, никакой роли в обществе больше не играли, жили замкнуто и терпели кучу всяких неприятностей из-за сына. От мезальянца дяди Готхольда все еще оставался неприятный осадок. Сестра консула была разведенной женой, хотя, конечно, еще оставалась надежда на ее вторичное замужество, а его брат становился посмешищем. Над его шутовскими выходками в часы досуга потешались местные дельцы, одни с язвительной, другие с благосклонной улыбкой, В довершении же всего он делал долги, и в конце каждого квартала, когда у него иссекали деньги, без стеснения жил за счет доктора Гизека, что было для фирмы уже прямым оскорблением. Презрительная враждебность Томаса к брату, отвечавшему на нее задумчивым равнодушием, проявлялась в тех едва уловимых мелочах, которые наблюдаются только у людей, связанных близким родством. Если речь, к примеру, заходила об истории Буденброков и христиан, что, кстати, было ему совсем не к лицу, вдруг начинал на все лады с любовью и восхищением превозносить город и своих предков, консул старался каким-нибудь язвительным замечанием положить конец разговору. Для него это было нестерпимо. Он так презирал брата, что не мог позволить ему любить то, что любил сам. Лучше бы уж Христиан произносил эти словословия голосом Марцеллуса Штенгеля, думал он. Как-то раз консул прочитал историческую книгу, которая произвела на него сильнейшее впечатление. Он отозвался о ней в самых прочувствованных выражениях. Христиан Человек ума не самостоятельного, который сам даже и не натолкнулся бы на такую книгу, но очень впечатлительный, поддающийся любому влиянию, в свою очередь прочитал ее и, заранее подготовленный отзывом брата, также пришел в восхищение. При этом он постарался точнейшим образом передать, какие именно чувства вызвала в нем книга. Для Томаса Она тем самым перестала существовать. Отныне он отзывался о ней холодно и безразлично. Более того, делал вид, что не прочитал, а только просмотрел ее. Пусть брат восторгается в одиночку. Глава 3 Консул Буденброк вернулся из гармонии «Общество интересного чтения» где он провел часок после завтрака к себе на Менгштрассе. Войдя через задний двор и оставив в стороне сад, он прошел между поросших мхом стен по узкому проходу, соединявшему задний двор с передним, прямо в нижние сени, отворил дверь на кухню, осведомился, дома ли брат, и, узнав, что его нет, велел немедленно доложить, как только он вернется». Затем он прошел через контору, где служащие при его появлении ниже склонились над счетами и накладными, к себе в кабинет, положил шляпу и трость, переоделся в рабочий костюм и направился к своему месту у окна, напротив господина Маркуса. Две глубокие складки залегли у него на лбу между на редкость светлыми бровями. Желтоватый мунштук, почти уже докуренный русской папиросы, быстро передвигался из одного угла рта в другой. Движение, которым консул придвинул к себе бумаги и письменные принадлежности, было так резко и отрывисто, что господин Маркус методично провел двумя пальцами по усам и из подтишка бросил на своего компаньона вдумчивый, испытующий взгляд. Молодые конторщики удивленно переглянулись. «Шеф гневается».